КАТОРГА КОМУНАРОВ Биографы Маклая прошли мимо одного случая из его жизни, относящегося к 1879 году, когда Маклай был непосредственным свидетелем одного из страшных злодеяний прошлого века. На рассвете 29 марта 1879 года американская трехмачтовая шхуна Сади Каллер, под командой шкипера Веббера, покинула залив Порт-Джексон в Сиднее, и Маклай увидел картину солнечного восхода в океане. Веббер взял курс на Новую Каледонию. Туда он вез товары для города Нумеа. Веббер рассчитывал из Новой Каледонии обойти ряд островов океана для ловли трепанга. С палубы шхуны Маклай увидел берега французской колонии Новая Каледония, окаймленный рифами, и узкий полуостров с голыми дикими холмами — Дюкос. Правее конечности Дюкоса в море темнеет остров Ну, окруженный крепкими стенами. Он прикрывает вход в бухту, и с моря еще не видно самой Нумеа. Но вот шкипер Веббер — отыскал узкий проход между рифами, и шхуна проскользнула в границе огромной гавани с белым, как мрамор, дном. Теперь Нумеа, как на ладони. Издали она ничем не отличается от других островных городов океании. Спрятавшись в заливе между Дюкасом и островом Ну, город приветливо белеет стенами правительственных зданий». Из-за кокосовых пальм чуть виден губернаторский дворец. На главных улицах — сады. Но путник здесь увидит страшные вещи, скрытые за всей этой показной нарядностью. Маклай молча смотрит на могилу парижских коммунаров. Элизер Эклю, пленник версальцев, прошедшие восемнадцать тюрем, скованной цепями, задыхавшейся в передвижных тюрьмах-вагонах, лишь благодаря заступничеству географов всего мира избежал ссылки на Дюкос. 3 мая 1872 года, в день, когда таму рус на берегу Маклая ел вместе с Туем первые плоды, выведенные им в Горенду, от берегов Франции отошел корабль Даная с 300 пленниками версальцев. 300 коммунаров Избитых и полузамученных лежали в дубовых клетках возле корабельных батарей, стонали на дне вонючих трюмов в лишенных света карцерах. Семь кораблей с пленниками следовали за первой плавучей тюрьмой, и на одном из них, Виргинии, везли в числе остальных коммунаров пламенную Луизу Мишель. На пути в Новую Каледонию... Океанские акулы шли за кораблями, ожидая добыч. «Скрепит корабль надежды полный и ветер треплет паруса», писала тогда Луиза Мишель в своей тетради. Уцелевшие от расстрела в Галифе, избегшие казней у окровавленных столбов на холме сатури коммунары были согнаны с кораблей, как скот, на каменистый берег Новой Каледонии. И на мертвой земле Дюкаса В соломенных хижинах Соснового острова, на каторжном островке Ну, вот уже семь лет томятся благороднейшие умы земли. Некоторые из них погибли здесь, сошли с ума, утонули в море, пали под пулями стражи. В начале 1879 года в Новой Каледонии оставалось еще более тысячи узников. На них пока не распространялась амнистия. Они по-прежнему жили на полуострове отчаяния и смерти. Спали на нарах каторги, ну, скованные цепями, с убийцами, ворами, фальшивомонетчиками. Коммунаров пытали. Им надевали на пальцы пуссет, острый железный перстень, дробящие кости и отрезающие суставы. Били кнутом, расстреливали у высоких красных столбов сумасшедший дом на сосновом острове был переполнен пленниками самоубийцы бросались в море или вешались на сандаловых деревьях На Катаржан натравливали островное население канаков канаки искали по лесам беглецов, убивали их стрелами или прощами и тех кого брали живьем приносили на жердях в нумею связанными как на берегу маклая носит живых свиней епископ нумейский губернатор офицеры и солдаты истребляет уземцев заодно и развращали их вербуя из канаков стражников и полицейских монахи миссионеры заставляли канаков обрабатывать плантации и Маклаю казалось, что на глинистой земле острова еще не высохла кровь тысяч канаков, пролитое ими во время восстания 1878 года. На Сосновом острове, в хижинах из соломы, у подножий черных деревьев, живут теперь вместе с коммунарами канарские инсургенты. А что творится там, на покрытой могилами глинистой земле Дюкаса, где нет воды, деревьев и трав, где часовые, опершись наружья, еще стерегут пленников. Там, в соломенной хижине, живет ссыльная номер один, неукротимая дочь народа. Год тому назад она подняла канаков Новой Каледонии против их общих врагов, имперских угнетателей. Канакский вождь Дауми Ее учитель туземного языка шел в бой, опоясанный шарфом коммуны. Соломенный навес, яма, вырытая в земле, жарко нагретый очаг, на котором женщина приготовляет себе грубую арестантскую пищу и сжигает сухую траву и листья для того, чтобы хоть немного защитить себя от москитов. Под кровлей соломенной хижины лежит бережно хранимая стопка тетрадей и книг. Сыльная номер один пишет стихи, изучает язык и предания канаков, собирает коллекции крылат обитателей Новой Коридонии. Она открыла здесь новый вид белых бабочек. Имя этой женщины — Луиза Мишель. В стенах своей хижины на Дюкасе она работала над планом будущей книги о неком грозном мстителе. Этот мститель изобрел подводный корабль. Пройдет не так много лет, и Луиза Мишель, вернувшись на родину, из нужды продаст знаменитому Жюлю Верну сюжет романа о изобретателе корабля, приспособленного для плавания под водой океанов. Губернатор Новой Каледонии был настолько любезен, что сам пригласил Маклая осмотреть главную каторжную тюрьму вну. Здесь плачут Даже деревья. По их стволам струится прозрачная благовонная смола. Если бы не грохот морского прибоя, ни тропическая духота, можно было бы подумать, что находишься где-то в России, у подножья Валдайских холмов, на кромке новгородских болот. На горах здесь растут березы. Но это только так кажется издали. Когда подойдешь к ним, видно, что это не березы. а очень похожие на них деревья — белоствольника. Здесь нет певчих птиц, а из животных водятся только летучие собаки, нетопыри и крысы. Скорпион и болотные змея — вот здешние твари, достойные того, чтобы их изображение поместить в гербе новой Каледонии. Здесь истребляли все живое. В Нумео как редкость — 1879 году показывали уцелевшую на всем острове птицу Кагу, похожую на журавля. А когда-то стаями Кагу было покрыто все морское побережье. Комиссар Новой Каледонии, господин Оль-Ри, страшно приветлив и предупредителен. Комиссар может похвастать перед Маклаем островной культурой. Например, Парижские голодранцы с монмартовских баррикад устроили в нумеа водопровод. Каторжники производят здесь мебель из черного дерева, рисуют картины, разводят овощи. Русский путешественник может осмотреть остров, но господин Ольри советует не ходить в дальние канакские деревни. Здешние дикари еще не замерены окончательно. И пока Шкипер Вебер... разгружал свой кораблик в Нумее и Южной бухте, Маклай успел сделать поездки по этой земле слез и горя. Он изучал жизнь канаков. Так называли французы здешние племена, очень близкие к меланезийцам. Они жили общинами, ловили рыбу, разводили кукурузу и сагу. В одной деревне стояло священное изображение — ствол дерева, увешанный шкурками летучих собак. Канаки вымирали от чехотки и из спирта, привезенного французами, понемногу смешивались с каторжниками, отбывшими срок, и привозными рабами плантаций, неграми, индусами, меланезийцами. Проклятие тяготело над этой землей, полупустыней с островками зелени, с плакучими белыми деревьями. Посещение Новой Каледонии в 1879 году должно было оставить глубокий след в сердце Маклая. В этот свой поход он собирал не только научные сведения. Он был свидетелем и наблюдателем всех преступлений торговцев, миссионеров, плантаторов и чиновников в океане. Версальцы, устроившие на Новой Каледонии каторгу, не нашли ничего лучшего для названия островов Луялти Блесновой Каледонии как острова законности. Самый большой из них, Лифу, был знаменит как военный пост. Для охраны коммунаров, видимо, мало было батарей на горе Блесну На Лифу и других островах архипелага миссионеры учредили школы черных монахов, вербуемых среди меланезийцев. Маклай таким образом мог видеть здесь во всей красе еще один из видов порабощения новые гибридские острова и архипелаг Санта-Круз, группа островов Банкс и Торрес, стали предметом неистащимой любознательности Маклая. Все они образовывали единый район в океане, ишхуна американца Веббера сновала между этими клочками вулканических и коралловых земель. Жители островов пользовались славой каннибалов, которые якобы выменивали у других племен трупы умерших, если не было возможности почему-либо добыть свежую двуногую дичь. Здесь была как бы грань между полинезийскими племенами и людьми, собственно, Меланезии. Маклай зарисовывал типы островитян, собирал черепа, утварь, записывал слова океанских наречий. Он бродил под сенью арукарий и тропических кедров, в зарослях сандала, вдыхая запах живых белых смол на горячих от солнца стволах благовонных деревьев, слышал воркование голубя, пожирателя муската. Под пальмовыми сводами новогибридских хижин вернее, под пальмовыми щитами, подпертыми жердями, он слышал жалобы дикарей на разбой. Похищение темнокожих было здесь обычным делом. Их заманивали на корабли безделушками, табаком, а потом загоняли в трюм и везли на Новую Каледонию, в Квинсленд или на остров Фиджи. Гнездо этого разбоя Было на острове Ватте, столице новых гибрид, где плантаторы разводили кофе и торговали под прикрытием закона о контрактах с туземцами черным деревом, как здесь издавна называли рабов. Шкипер Веббер опасался туземцев островов Санта-Круз и долго оставаться возле каннибальских берегов не хотел. Недавно здесь был убит похититель темнокожих детей, седовласый начальник меланезийской миссии, епископ Джон Кольридж Паттессон. Его сразила отравленная стрела островитянина, у которого епископ хотел отобрать детей для своего рассадника христианства на океане. На одном из островов санта крус услышал пение отравленной стрелы и британский коммодор гуданов умерший через неделю после ранения. Именно здесь, у острова Ваникоро на юге архипелага, погиб когда-то Лаперус, и через сорок лет Дюмон-Дюрвиль нашел вещи великого морехода в хижинах жителей санта крус Маклай знал, что санта крус не были исследованы этнологами, и все сведения о племенах архипелага ограничивались записками Алуиза де Менданы и других испанских открывателей XVI-XVII веков. Затем Маклай посетил острова Банкс и Торрес, к северу от новых гибрид. На острове Танна он видел редкое зрелище — порт Резолюшн, засыпанный землетрясением год тому назад. На острове Вануалава весь берег моря был покрыт теплыми источниками, сверкающими в зареве действующих вулканов. Так и велась невидимая нить странствий Маклая от острова к острову, от базальтовых скал до коралловых рифов. Скоро на горизонте открылись в солнечных лучах и легком золотисто-синем тумане острова Адмиралтейства, где когда-то Маклай видел пирогу с вымпелами из человеческих волос.